Глава третья Джема не знала, сколько ей удалось поспать и удалось ли вообще. Сначала она ходила туда-сюда по комнате, прислушиваясь к голосам в доме, потом ее зашла проведать мачеха Роза, велела не волноваться и ложиться спать. Девушка сделала вид, что послушалась, закрыла окно, выключила свет, легла в постель, но ее продолжала лихорадить. Джемма винила себя за необдуманный поступок. Она никак не могла понять, почему она так поступила. Ясно было одно, за свою доброту она заплатила единственным дорогим сердцу, что осталось от матери кулоном, воспоминанием, частичкой тепла кусочком золота все еще хранившим энергетику человека навсегда покинувшего этот мир. Никто не знал, но девушка иногда даже разговаривала с этим украшением. Лежа перед сном сжимала его и говорила маме, как сильно она по ней скучает. И хоть на мгновение, но ощущала рядом ее присутствие. Это могло показаться глупым, но для Джема этот кулон значил очень многое, он оберегал ее. Она поднялась, когда еще не было и семи, быстро сняла пижаму, надела заранее приготовленную для учебы форму, юбку, отглаженную белую рубашку, узкий галстук, а була идеально начищенные лоферы вышла из комнаты и побрела вниз. Сразу стало ясно, суматоха в доме продолжается. Из кабинета отца доносились недовольные крики, похоже, он отчитывал кого-то из своих подчиненных. Мачеха в гостиной разговаривала с кем-то по телефону, и тон ее голоса был чрезвычайно тревожным. «Нет, его сейчас нет. Мы не станем комментировать эту ситуацию. Больше не звоните сюда». Проскользнув у нее за спиной, Джемма направилась к двери. Уже по пути девушка заметила мелькающие за окнами фигуры охранников и каких-то людей в рабочей форме. Она и сама не знала, зачем шла туда и что надеялась увидеть. Может, искала ответы на какие-то вопросы? Но все стало неважным, едва джема переступила порог. Стремянки, ведра с краской, валики. Этим была завалена территория перед домом. Несколько человек в форменных костюмах сооружали высокие строительные леса, другие размешивали краску в больших емкостях. Все очень суетились, поэтому никто ее появление во дворе не заметил. Девушка сделала несколько шагов, пытаясь понять, что происходит, и заметила огромное красное пятно, тянущееся вверх по фасаду. Она поморщилась от ярких солнечных лучей, бивших прямо в лицо. Ей пришлось отойти еще немного подальше, чтобы охватить взглядом всю стену. А когда Джемма приблизилась к розовым кустам и обернулась, она пошатнулась от увиденного. Солнце теперь было за ее спиной, и девушка отчетливо увидела, вокруг чего суетились люди, пришедшие в их дом с утра пораньше. Это была картина. Полотно, иначе ее не назовешь. И то, что на нем было изображено, буквально сбивало с ног, ошеломляло, бросало в дрожь, приводило в неистовый ужас. Граффити 4-5 квадратных метров выглядело огромным кровавым пятном на белом фасаде здания. Языки пламени, колеблемые ветром, поднимались к небу, озаряя стену багряным блеском. Они плясали, рисуя в воздухе светящиеся узоры и распространяя вокруг себя дикий жар. Горели темно-красным и ярко-оранжевым, мрачно тянулись в стороны и облизывали кровавыми бликами светлую поверхность кирпичной кладки. Но не пламя испугало девушку. Не оно заставило ее дрожать и коченеть от ужаса, а лица. Детские лица, десятками отпечатавшиеся в глотке пожара. В подрагивающем желтом пламени они молили о пощаде, тянули руки и жалобно плакали. В их темных зрачках красными бликами отражалось безумное торжество огня. Они умирали, и их глаза смотрели прямо на нее, на Джему. В них стояла неподвижная, тихая, немая безысходность. Дети горели в огне. «Джема!» — из дома выбежала перепуганная тетя Роза и стремительно помчалась к ней. Девушка чувствовала, как слабеют ее ноги. То, что она увидела, ее поразило. «Убийца» было выведено под рисунком. Рабочие пытались закрасить это слово. Старательно возили кистями и валиками по фасаду, старательно прокрашивая швы. Один из охранников помогал подсоединить компрессор с пульверизатором, чтобы работа пошла быстрее. «Джемма, зачем ты вышла?» Женщина схватила ее за руки. «Я...» Девушка не могла отвести глаз от ужасающей картины. Она почти слышала, как кричат эти дети, как они зовут на помощь. Их лица были такими живыми, что гул в ее ушах звенел их тонкими голосами. «Что это?» «Ты не должна была это видеть», — Роза покачала головой и потянула ее в дом. «Твой отец будет недоволен». Джемма в последний раз взглянула на языки пламени, взбирающиеся вверх по стене к балконам. Зачем? «Кто это сделал?» — выдохнула она. Ноги ее не слушались, руки дрожали. «Вандалы!» — процедила мачеха, подхватывая ее под локоть. «Разве таким нужен повод? Лишь бы напакстить!» Она бросила укоризненный взгляд на охранников, позволивших девочке выйти и увидеть весь этот ужас. «Но ведь это должно что-то значить, так?» Джемма остановилась на пороге и обернулась. «Должен быть какой-то смысл, иначе к чему так рисковать. Зачем они это написали?» Роза напряженно улыбнулась и положила ладони ей на плечи. «Твой отец помогает очень многим людям, и это не всех устраивает, понимаешь? Не все хотят, чтобы наш город жил лучше». «Я не понимаю», — нахмурившись сказала девушка. «Это просто недоброжелатели», — заверила мачеха. «Очередные грязные методы политической борьбы Джема». Но она замерла, наблюдая за подъехавшим к ограде особняка минивеном, на крыше которого, скрючившись, сидел странный человек с фотоаппаратом. Мелькнуло несколько вспышек. «Стервятники!» — прорычала мачеха, вталкивая Джемму в дом, чтобы та не попала в объектив фотографа. Едва они вошли, она бросилась к одному из охранников. «Какого черта вы делаете? За что вам платят?» там пресса. Живо гоните их отсюда». Замерев у одного из окон, Джемма наблюдала, как ускорились рабочие под вспышками камеры, как принялись ожесточенно закрашивать жуткое граффити. «Девочка моя, иди к себе, пожалуйста. Соберите тетради», — едва удерживая на лице подобие улыбки, процедила Роза. «Распоряжусь, чтобы завтрак принесли наверх». Она бросила взгляд на часы. Я отвезу тебя на учебу через час, а пока мне нужно срочно поговорить с твоим отцом. Хорошо, не стала спорить Джемма. Буду у себя. Девушка поднялась по лестнице, вошла в свою комнату и припала к окну. Охранники угрозами заставили минивэн покинуть территорию элитного поселка, но даже отъезжая, фотограф продолжал делать снимки их дома с разных ракурсов. Он стоял на крыше движущегося автомобиля, и бесстрашно щелкал затвором. Джемма была потрясена происходящим. Этот человек, рискуя собственной жизнью, фотографировал и фотографировал, так, словно это было для него важнее всего на свете. Впервые что-то пошатнуло ее веру в счастливое, спокойное и благополучное существование ее тихого мирка.